Глава десятая. Дядя Володя, задумчивый после разговора с братом, отвез нас на квартиру дяди Олега и уехал, отказавшись остаться даже на чай. Впрочем, дядя Олег не настаивал. С братом он пообщался, а теперь горел желанием пообщаться со мной, поэтому выпалил, не успела за гостем закрыться дверь. «Ну как? Получилось что? Давай рассказывай, не томи!» «Получилось даже больше, чем мы думали». Ты знаешь, что на полигоне можно вызывать фантомного противника разного уровня? В смысле? В прямом. Можно вызвать виртуальную панель и на ней выбрать параметры противника, после чего провести полноценную тренировку, как с обычным спарринг-партнером. Он недоверчиво вытращился. Не может быть. Первый раз в таком слышу. Мне писец показал. Говорит полигон из его времени. Дядя Олег задумался. А что? «Очень даже может быть», — признал он. Создание полигонов всегда вызывало вопросы. Сами же полигоны настолько окутаны тайной, что даже попытка ее вскрыть уже приравнивается чуть ли не к госизмене. И после твоих слов становится понятно, почему. Получается, те, кто владеет, не знают всех возможностей? Вот это не обязательно. Ты вон тоже не завопил во все горло после выхода из зала? «Смотрите, как я умею», — а промолчал и рассказал только мне. Я допускаю, что есть знающие люди, и не обязательно владельцы. Запись там вести невозможно, проверяли неоднократно. Это не так, подал голос писец. Просто запись должна вестись на определенного типа носитель, который вставляется в ту же панель и который забирается с собой. Проигрывать его тоже нужно на определенном устройстве. Иногда полезно просмотреть свой бой и разобраться, что с ним не так. «Песец говорит, что можно в теории, но на практике у нас нет подходящего оборудования для просмотра. И носители для записи тоже нет». «В теории носители наверняка где-то можно найти», — заметил дядя. «Если уж часть модулей дожили до нас, то носители для записи тоже должны где-то валяться. Но вопросы с просмотром потом это никак не отменяет». Он вздохнул. «Возможностями полигона ты меня поразил». «Ездить бы туда почаще, да там цены не слишком гуманные. Я однозначно не зарабатываю на ежедневные поездки, а в Югины тоже не дадут, если не пояснить, зачем тебе это. А если пояснить, то в нагрузку ты получишь Владика». Но черт возьми, как обидно упускать такую возможность по такой банальной причине, как отсутствие денег. Он бы еще долго сетовал на несправедливость мира, но тут, набравшись наглости, позвонил Волков. «Слушаю вас, Дмитрий Михайлович». «Да?» «А я был уверен, что вы звоните с извинениями». «Как это с какими?» «Вы пытались меня оболгать перед главой археологической гильдии». «Хорошо, что я тоже веду запись». Я просигнализировал дяде, что он собирался соглашаться, а то разговор пошел немного не в ту сторону, но родственник ответил жестом, что все идет по плану. «Это не очень красивый поступок, Дмитрий Михайлович, и если бы за вас не просил сам Лихалетов, я бы даже отвечать на ваш звонок не стал». «Разумеется, нет. Удваиваете сумму, и в договор входит нераспространение о вашем позорищем доброе имя рода Волковых поведения. Торговаться я не буду. Чай не на рынке». Голос дяди Олега звучал так, что мне самому стало стыдно, хотя к поведению Волкова я не имел никакого отношения. Но зато и эффект от голоса сразу проявился. Волков быстро сдулся и согласился на на условия. «Зря я переживал». «Дядя куда лучше меня знает, как вести переговоры». Причем обставил согласие так, как будто его выбили с боем, а не сам мой родственник хотел выехать на природу. «Вовремя позвонил», — сказал дядя, отключив телефон. «Ты же заметил, что за нами следили?» «Вот это, напротив, не вовремя. Сложно будет проверить, если прокол найдем. Зато если найдем, у нас уже будет кому добычу нести», — заметил я так и на учебу заработаю, не буду от Вьюгиных зависеть. Да, Вовк сказал, что Владислава не в Дальградское училище планировали отдавать, а в Верейское. Это означало, что и мне нужно подбирать учебное заведение в Верейске. По словам писца, для откачки магии хватало нахождения в одном городе, пусть и не постоянно. Уезжать далеко от Владика без возможных негативных последствий для себя я мог максимум на месяц. Но выбор Верейска удивлял, потому что я был уверен, тетя Алла хочет для сына лучшего. «Почему туда?» «Думал, что его в столицу империи отправят, а не княжество». «Вряд ли вопрос в деньгах». «Вряд ли», — согласился дядя Олег. «Скорее всего, опять что-то наш князь мудрит, и отец не хочет, чтобы наследник попал в ненужные разборки». «Влад, если влипнет куда, самостоятельно не выпутается». «Да и на дуэли серьезно противником у него шансов нет». Ни с магией, ни с холодным оружием. Опять же, уровень у него, хоть и считается высоким, но в столице империи он будет в средничках, а в Верейске может оказаться на главных ролях. В любом случае, правда мы не узнаем. Я мог только согласиться с дядиными выводами. Потому что хоть Владу и передали родовые техники, но использовал он их настолько коряво, что лучше бы и не передавали. Теперь я понимал, что корявость была вызвана как раз тем, что Владик оперировал не своей энергией, а чужой – но это не отменяло того факта, что как Мак он, несмотря на показанную силу, был никаким, а как фехтовальщика его никто никогда всерьез и не рассматривал. «Как думаешь, сохранилось ли еще что-то из времени писца?» «Я про такое, что можно использовать?» «Наверняка», — уверенно ответил дядя. «Известно о найденных работающих артефактах. Не таких уникальных, конечно, как полигон или твой симбионт, впитывающий информацию с модулей. Другое дело, что все эти работающие вещи из прошлого наверняка являются родовыми тайнами и даже не всем в роду рассказываются. Такие симбионты, как твой писец, дают огромное преимущество. Я уникален, обиженно напомнил упомянутый симбионт. Других таких не существует. Возможно, существовали и другие, но не идентичные тебе а от других изобретателей. О том не знаю. Поэтому о подобных находках молчат. Продолжил дядя. «И не просто молчат, а заставляют забывать тех, кто случайно оказался в курсе. Иной раз радикально. Одной из версий гибели твоих родителей было то, что твой отец влез в княжеские дела как раз секретами древних». «Я такого не слышал. Только версию об аварии. И что она была по вине отца, который был не совсем адекватен». Я подозревал, что анализ крови показал, что родитель был под кайфом, но прямо этого не говорили ни разу. Все мои родственники съезжали с этой темы под любыми предлогами. Странно, что теперь дядя Олег решил поднять эту тему. Или он так намекал, что наш секрет должен оставаться только между нами? Может, и не был. Но когда ты имеешь лояльных целителей, нарисовать в отчете можно что угодно. Я, кстати, сильно сомневаюсь, что твой отец был наркоманом, прямо сказал дядя. Странностей в семье твоих родителей хватало, но они были странностями другого рода. Соня была очень сильной личностью. Слишком сильной для твоего отца. И отсюда возникали проблемы определенного рода. Я бы сказал, что, соглашаясь на брак, твой отец не осознавал последствий. Не думал, что в их семье доминировать будет женщина. И это его очень тяготило, но не до такой степени, чтобы искать утешение в алкоголе или наркотиках. Он помолчал и закончил совсем не так, как я ожидал. «Илья, имей в виду, этот разговор должен остаться между нами и не иметь продолжения. Никому и никогда не полуслова, понял?» «Разумеется». «И имей в виду, что княжские дела – только одна из версий, которая ничем не подтверждена. Все могло быть совсем не так». «И в смерти родителей виновата тетя Алла?» «Слишком все это неопределенно». «Хотел бы я посмотреть файлы, связанные с расследованием?» «Скорее всего, там только бумажное дело», — с сомнением сказал дядя Олег. «И вряд ли оно тебе что-то даст. Если бы были подозрения на кого-то, не связанного с княжской семьей, их бы разрабатывали, но я не слышал такого. Так что либо это действительно несчастный случай, либо сработали чисто, либо, сам понимаешь, на убийцу закрыли глаза». Трагедия случилась при выезде из Верейска. И, насколько я помнил, занималась этим делом верейская же полиция. Но в связи с высказанной версией об участии княжеской семьи, официально знакомиться с делом чревато. Что же, если мне там предстоит прожить несколько лет, возможно, удастся найти подход неофициальный. Дядя собрался сходить до университета, подписать нужные бумаги в связи с отъездом на раскопки. Поскольку с ним ехал я, он решил больше с собой никого не брать, Обойтись без дополнительных глаз при вытаскивании собственности Волковых. Хватит и тех камер, что там установлены. Правильно расположенные артефакты минимизируют наше участие, оставив на нас только упаковку добытого. Упаковочной тарой, кстати, дядя загрузил клиента, и тот обещал все подготовить до нашего приезда. В университет мне смысла идти не было. Я отправился до магазинчика забрать то, что приметил в прошлый раз писец. Так что мы с дядей расстались у дверей подъезда. Машина наблюдателей последовала за мной. Я отрываться от них не планировал. Шел намеренно медленно, чтобы не потеряли. Новых модулей, увы, не подвезли. Пришлось зарываться в старые. Продавец в этот раз был другой, что не мешало ему также подозрительно на меня посматривать. И было с чего. Я перещупал столько пакетов, что пальцы заболели. Не хотелось переплачивать лишнего и брать битые. В этот раз я забрал четыре упаковки, и писец сказал, что больше интересного там нет, одна ерунда осталась. Там же прикупил я клясеры для монет, чтобы хранить их не как попало, а в порядке определенным писцом. Возвращаясь, я опять отметил за собой слежку. Смешно, прямо скажем. На что они рассчитывают? Что я приведу их непосредственно к неучтенному проколу? Или что я решу, что прятать прокол бессмысленно и сдам его координаты Власову? Поэтому я решил, что эта машина всего лишь отвлекающий от основной слежки. Расчет на то, что я не буду пристально искать других преследователей, удовлетворившись теми, что выявил. Дома у дяди Олега я сразу же полез на аукцион, но в лотах была сплошная ерунда. По-видимому, на аукцион имело смысл сдавать только те монеты, которые отличались яркой раскраской, а обычно легче было реализовать другим образом, через магазинчики, подобные тому, в котором я был недавно. Мессенджер звякнул пришло сообщение от Шишкина. «Илья, не дело, что ты от нас прячешься». «Я не прячусь, Федь, у дяди живу». Дашка рассказала. Но «Ну почему мы должны тебя вообще искать? Друзья мы или не друзья? Только не говори, что ты тоже хочешь меня в свой род позвать». Линия смеющихся смайликов. «Дашка учудила, да? Я не Дашка, я понимаю, что ты на такое не пойдешь. Да и потом мой отец с твоим дедом разговаривал». Я знаю, что Вьюгин хочет тебя вернуть. Мало ли чего он хочет. Я возвращаться не хочу. Не дури. Нельзя отказываться от того, что твое по праву. Это ты просто отдаешь все козлу Владику, чего он и добивался. И что теперь? Возвращаться, чтобы дед меня в следующий раз точно так же выставил, когда ему моча в голову стукнет? Подумав немного, я заменил «моча в голову стукнет» на «захочется» и только потом отправил же так про родственника писать, пусть и другу, который за меня. Нет, конечно. Возвращаться нужно на своих условиях, чтобы тебя после возвращения отделили в боковую ветвь. Я насторожился. Предложение было сделано не просто так. Род Федора специализировался на юриспруденции, да и сам он планировал пойти именно по этой стезе. Очень уж ему нравилось изучать хитросплетение законов и находить там полезные лазейки. А тут, возможно, участие даже не его. Не зря же дед подходил по чекатливому вопросу к Тимофею Игнатовичу, отцу Феде. Поэтому я решил, что позвонить будет надежнее, чем переписываться дальше. «Ага, заинтересовался!» — обрадованно бросил моментально откликнувшийся друг. «Пока не знаю, что это даст». «Изгнать не смогут. Власти над тобой Владика почти не будет, если он встанет во главе». Если начнет сильно давить, ты всегда сможешь отделиться без потери статуса. А из минусов что? Фамилию менять нужно. А еще на финансы рода и на главенство в нем претендовать больше не можешь. Но тебе оно и так не светило бы. Так что из минусов только фамилия. Но что-то из активов тебе все равно отдадут. Сразу предупреждаю, что немного. Зато на это Владик никогда не сможет наложить лапу. Я прикинул и решил. Годно». «Документы сбросить?» Федя точно готовился к разговору, и я офигеть, как был ему признателен за помощь. Потому что с утратой статуса я терял многие возможности. Сейчас я их закрывал с помощью дяди, но если я уеду в другой город, то из серьезного однозначно теряю на это время возможность использовать полигон и право носить с собой оружие. При открывшихся не так давно перспективах полигона терять такие способы развития я не мог. — спрашиваешь. — Сбрось, конечно. — Если срастется, я твой должник. — Отправил. Подумаю, чем с тебя взять. Много не запрошу, потому что документы готовил я, но сама идея не моя, отцова. Твой дед с ним советовался, что можно сделать в вашей ситуации. И как минимизировать последствия, сделанные им глупости. Отец мне поручил составить документы на случай, если такой вариант тебя устроит. «Правильность документов отец тоже проверил, не волнуйся. Но, знаешь, мне кажется, твой дед искренне расстроен и не понимает, как это могло случиться». «Как, как?» Тетя Алла постаралась. Теперь у меня в этом даже сомнения не было. Но не было и доказательств, поэтому даже намекать на нее я не стал, ответил. «Дед просто меня не любит». «Да нет, не любил бы, не пытался бы исправить то, что натворил». Он не понимает, почему вдруг решился на твое изгнание и боится повторения. Мой отец считает ситуацию странной и требующей проверки, но Юген от проверки отказался. Потому что проверка ничего не изменит, даже если докажут, что Алла на него влияла. Нынешнему главе рода не нужны скандалы, в которых окажется замешанная мать будущего главы. А проверка почти наверняка без скандала не обойдется». Я понимал, почему дед предпочел остаться при сомнениях, никак их не разрешая. Если бы он знал о моей реальной силе, то все было бы по-другому. Возможно. Потому что слабым местом здесь были доказательства вины тети Аллы. В принципе, твой дед на такой вариант согласен. Он его с моим отцом обсудил. Так что, если это и тебе подходит, то закрывайте этот вопрос поскорее, пока Юген старший не передумал». Или пока об этом варианте не узнала тетя Алла. Дробить достояние любимого сыночка она не захочет, значит, сделает свой ход. Возможно, не самый законный. Да, и Вьюгин хочет оплатить тебе обучение в Верейском военном училище вместе с Владом, но я подумал, вдруг ты не захочешь с кузеном вместе учиться, поэтому сформулировал немного по-другому. В учебном заведении по выбору Ильи Евгеньевича Югина при условии, что оплата не превышает таковую в Верейском военном училище. Спасибо, Федь, ты прав. Не хочу с ним рядом учиться и вообще в военное училище не хочу. Буду думать о гражданском. И правильно. Чего там интересного в муштре этой? Владику она не повредит, может, человека из него сделает, а тебя окончательно там загнобят. Ты в Верейск поедешь или здесь останешься? Верейск. «Но пока не решил, где буду учиться, а ты?» «Тоже туда. По моей специальности здесь подготовка не очень». «У тебя все равно основная подготовка от отца». «Это да. Но диплом хотелось бы получить не только на его знаниях», — гордо сказал он. «Не хочешь со мной на юриста?» «Не хочу. Это точно не мое». «Это тебе только кажется», — оптимистично заявил он. «Встретимся завтра, обговорим». Иной раз Федя был через на в продавливании своей точки зрения. «Не знаю. Я с дядей не сегодня-завтра на раскопке». «Отказаться? Не могу, обещал. Он из-за этого больше никого не берет с собой. Это на пару недель всего». Поэтому, попрощавшись с Федей, я сразу занялся изучением присланных Шишкиным документов. После чего задумался, не рассчитывает ли дед... «Заодно отделаться от дяди Олега, потому что все права главы нового рода я получу только в 25 лет, а до этого управлением занимается опекун либо из моего рода, либо за неимением такового и старшего». Это был довольно скользкий момент в этой авантюре, потому что при назначении не того опекуна к 25 моим годам все выделенное вернулось бы в основной род, а я остался бы с голым задом. «Надо соглашаться». Неожиданно подал голос писец. Я уже понял, что в этом мире, если ты безродный, теряешь очень много. А в твоем было не так? В моем все зависело только от самого человека. Если сильный и умный, имел статус. Ленивый же неумеха, статуса не имел. Правильный принцип. Разумеется. Но изменить ваш мир мы не сможем, поэтому нужно к нему подстраиваться. В документах, пересланных твоим другом, подвоха не нахожу. Не нашел его и дядя Олег, который, вернувшись из университета и узнав от меня о предложенном Шишкинами выходе, рассмотрел все бумажки от и до и даже проконсультировался у своего приятеля по моменту, показавшемуся спорным. «Надо соглашаться», — наконец решил он. «Войдем вдвоем, тогда тебе никого Алка не навяжет. Собственно, это как раз то, что мы планировали сделать — отделиться от Вьюгиных, а так отделяемся даже с некоторым прибытком». Он осмотрелся и внезапно завершил. «И эту квартиру они мне оставят. Привык я к ней». Переговорили мы вовремя, потому что вскоре явился дед, причем принес он вытянутую коробку, но не открывать, ни сообщать, что там, не стал. «Шишкины с тобой связались, Илья?» «Да». «Мы даже успели обсудить это с дядей Олегом». «И?» – недовольно спросил дед. «Мы решили, что нам этот вариант подходит». Ответил вместо меня дядя. «Мы?» «У Ильи не получается контакта с Владом, у меня с Аллой. Будет лучше, если мы с Ильей станем по минимуму пересекаться с остальными вьюгинами». «Остальными?» «Илье, как основателю рода, придется сменить фамилию». «Это мы поняли. Но мне же менять не обязательно. При моей работе это было бы неудобно», — заметил дядя. «Я все же заработал себе имя в определенных кругах». Тебе? «Нет». Дед был немногословен. Похоже, ситуация его действительно тяготила. «И много выделить не выделю», — буркнул он. «Только деньгами, чтобы не дробить предприятие. Не получается там ничего вывести, чтобы не ломать логистику и не создавать себе в дальнейшем проблем». Из его слов следовало, что он был уверен, «Рано или поздно мы от Вьюгинах отделимся окончательно». «Оплата училища Илья пойдет отдельно», — продолжил он не будет входить в выделенную сумму. «Я не хочу учиться вместе с Владом», — сразу сказал я. «Другое учебное заведение в Верейске». «Хорошо, полный курс, но один», — неожиданно зажлобился дед. «А то станешь учиться до старости, а мы тебе будем все прихоти выполнять». «Нет, только одна специальность. Никаких дополнительных курсов и дополнительных занятий». «Эта квартира остается за нами», — заявил дядя Олег. Ее переход к нам точно не сломает никакой логистики. Хорошо. Добавить все эти изменения мы могли самостоятельно, не прибегая к услугам юристов. Тем более, что по учебе Федя уже все сформулировал как надо. Оставались мелкие детали. А нет, не только мелкие. Фамилию решил, какую возьмешь. Дед упорно не смотрел мне в глаза, отводил взгляд куда угодно, только не на меня. Песцов. Вот тут он, наконец, на меня уставился. Причем зло уставился. В то время как дядя с трудом сохранил серьезность. «Илья, это не шутки, это твоя будущая жизнь», — возмутился дед. «Кто к тебе будет относиться серьезно с такой фамилией? Нужно, чтобы сама фамилия вызывала уважение. Как, например, Вьюгин, Солидный. Все сразу понимают, что с нами можно иметь дело». «А знаете, я передумал по поводу фамилии». Неожиданно заявил дядя. «Я тоже хочу быть Песцовым. Не фамилия красит человека, а человек фамилию. Песцов — это звучит гордо, не то что в Югин. «Два клоуна!» — возмущенно засопил дед. «Знаете, я даже рад, что вы от нас уходите. Хоть краснеть не придется. Будете за себя краснеть сами». Регистрировалось все через приложение, которое стояло на телефоне у деда, но подписанные документы, те копии, что предназначены в государственный архив, все равно придется отвезти в местную родовую канцелярию. После этого ничего больше отменить нельзя. Заодно и дяде Олегу доступ к нужной программе дадут, как моему опекуну». «Поехали», — предложил дед. «Завершим все сегодня, чтобы надо мной ничего не висело». «Ты забыл». Дядя Олег указал на оставленную коробку. «Я не забыл. Это Илья. Хотел на окончание школы подарить, да все завертело слишком быстро». Дед выдрузил коробку на стол и раскрыл. Там оказался футляр с подарочным комплектом, сабля и кинжал. Подарочные-то они были подарочные, но дело дорогими ножными не ограничивалось. Клинки выглядели попроще, без ненужных украшений, но были кованы, хорошего качества, рукоятки полированные черного дерева. Мечта, о не оружие. «Спасибо», — восхищенно сказал я, не находя других слов, чтобы выразить свои чувства. «Пользуйся на здоровье», — подобрел дед. «Не так я хотел тебя вручить, да чего уж теперь. Со смертью твоих родителей, Илья, все пошло наперекосяк. Словно кто-то нас проклял. Я обязательно разберусь и с этим тоже». «Разберется он. Не вздумай. Нечего там ковырять, понял?» — жестко спросил он. «Потому что можно откопать то, чего никому не нужно». Но я для себя уже решил. По нраву деду или нет, но я выясню все, что связано со смертью родителей.